Равиолли в имбирном соусе. Когда он в первый раз отвез меня в сервис, я почти не удивилась. Со многими нашими знакомыми это случалось гораздо раньше, а мы продержались почти 20 лет. Разве не молодцы? В конце концов, я сама была виновата. Стала грустной, плакала по вечерам, забывала вовремя достать из духовки запеканку, сердилась на него и на детей. Так что в четверг утром муж посадил меня в машину и отвез в сервис. «Понимаете?» — сказал он человеку в аккуратной униформе, который оформлял заказ на ресепшн. «Скоро майские праздники. Мы собирались с друзьями снять коттедж и поехать за город. Будем жарить шашлыки, отдыхать, велики на прокат возьмём. А она, видите?» Тут он грустно махнул в мою сторону рукой. «Всем недовольна, вечно усталая. К тому же говорит, что я отношусь к ней как к предмету мебели, как будто она шкаф. Шкаф! А я делаю все, что она хочет. Можете себе представить?» Сотрудник, понимающий, кивнул и поставил галочку в графах «жалуется», устает, плачет и высказывает необоснованные претензии. «У вас есть еще какие-нибудь пожелания?» Муж растерянно захлопал глазами. «Какие пожелания? Мы тут в первый раз, и я не знаю, что вы обычно делаете». «Многие просят увеличить грудь или нанести загар, например. У нас как раз сейчас проходит акция. Оплачиваете грудь и загар получаете в подарок. Ну, в этом случае, конечно, вы вряд ли успеете к майским. Если надумаете, мы можем забронировать для вас местечко после праздников. Почти все хотят сбросить вес и убрать морщинки». Тут служащий внимательно оглядел меня с головы до ног. «У вас с этим вроде бы все в порядке, но мы еще проведем полную диагностику и можем прислать вам на почту список рекомендаций. Вы подумаете и спокойно определитесь». «Те, кто сомневается, обычно именно так и поступают. Хотите?» Муж неуверенно огляделся по сторонам. На стенах были развешаны фотографии женщин до и после. Потом повернулся ко мне. У него в глазах мелькнуло что-то вроде раскаяния, и на долю секунды мне показалось, что сейчас он скажет, что ему плевать на то, как обычно поступают другие, возьмет меня за руку и отвезет домой. Если бы он так сделал, я бы больше никогда не сказала, что он считает меня шкафом. Клянусь. Но муж кашлянул, поправил очки и произнес: «Давайте. Наверное, так будет лучше». «Отлично. Вы получите письмо завтра в первой половине дня и постарайтесь ответить по объему работ как можно оперативнее, чтобы нам не пришлось держать ее здесь слишком долго. Пожалуйста, поставьте подпись в заказе в трех местах, там, где галочки». Муж расписался, служащий прикрепил к договору копию моего паспорта и свидетельства о браке, сунул все документы в новую синюю папку с моей фамилией и поднялся Ну все мы ее забираем будем на связи муж как-то неловко чмокнул меня в щеку и забормотал пока дорогая ты главное не волнуйся это самый лучший сервис они тебе очень быстро помогут я посмотрела ему в глаза и ничего не сказала. они отключили мой телефон, переодели меня в мягкую желтую пижаму с мишками и проводили в комнатушку с кроватью, тумбочкой и стеклянными стенами. На тумбочке стояла моя дорожная сумка. В ней косметика, что-то из одежды, недочитанный детектив, духи. И когда он успел собрать вещи? Неужели готовился к поездке в сервис заранее? Я представила, как он дожидается, пока я засну, включает ноутбук и набирает в поиске сервис для жен, смотрит фотографии... Изучает лицензии, сравнивает цены, возможно, выбирает тот, что поближе к дому. Потом тихонько достает из шкафа сумку и складывает в нее самое необходимое, чтобы утром выехать пораньше и не слишком опоздать на работу. А дети? Кто будет с детьми? Наверняка он что-нибудь придумал. Если он не забыл про духи, то о детях и подавно позаботится. Я представила, как они возвращаются домой, зовут меня и, не получив ответа, растерянно обходит пустую квартиру комнату за комнатой, а потом берутся за руки, усаживаются рядом на широкую кровать в нашей спальне и шмыгают носами. Надеюсь, он догадается сказать им, что отвез меня к врачу, а не в сервис. Я заплакала. И на пороге тут же появилась девушка в такой же униформе, как у служащего на ресепшн. К аккуратному комбинезону был прикреплен значок с надписью «Анастасия, служба сопровождения». «Пожалуйста, не расстраивайтесь», — мягко произнесла она. «Вам здесь понравится, обещаю. Посмотрите, сколько вокруг женщин. И все они уходят от нас счастливыми». Я посмотрела по сторонам. В оба конца длинного коридора тянулись такие же стеклянные комнатушки, как у меня. Некоторые из них пустовали, но многие были заняты женщинами в желтых, голубых или розовых пижамах. Большинство этих женщин действительно выглядели, если не счастливыми, то спокойными и довольными собой. А одна, одетая в легкое летнее платье и туфли на высоких каблуках, и вовсе сияла. Она явно готовилась к выходу из сервиса. Ее кожу покрывал ровный загар, на теле не было ни одного лишнего килограмма, светлые волосы завиты в аккуратные локоны. Интересно, воспользовался ли ее муж акцией по увеличению груди? — Вот видите, здесь нет ничего страшного, — сказала Анастасия. — Пойдемте со мной. Мы готовы начать диагностику. Они меня взвесили, измерили рост, вес, объем талии, груди и бедер, подсчитали индекс массы тела. Они задали миллион вопросов о том, что меня тревожит, поинтересовались моими вкусовыми пристрастиями и детскими воспоминаниями. Потом они окутали мое тело проводами и подключили их к монитору, на котором замелькали разноцветные графики и схемы. Монитор пищал, схемы сменяли друг друга, и в конце концов я заснула. После завтрака, обеда и ужина люди в комбинезонах приносили мне горсти разноцветных пилюлей и подозрительные коктейли в высоких стаканах. Они включали медленную музыку, зачитывали аффирмации и прицепляли к моей голове провода. Если честно, после каждой таблетки, запитой подозрительным коктейлем, моя жизнь становилась все лучше и лучше. Похоже, после подробной диагностики мой муж поставил галочки не только в графах. Жалуется, устает, плачет и высказывает необоснованные претензии. Но и согласился на дополнительные услуги. Люди в комбинезонах подключили меня к аппарату размером с половину комнаты. И через несколько часов мой живот стал таким плоским, как будто я никогда не вынашивала детей. Я вдруг заметила, что больше не люблю конфеты и пирожные. Зато без дрожжи восторга не могу думать про шпинат и брокколи. Моя кожа разгладилась и как будто светилась изнутри. Мне хотелось приносить людям радость, изобретать новые рецепты и, даже вы не поверите, петь. Перед выходом меня одели в легкое летнее платье и каблуки, завели идеальные локоны и накрасили губы нежно-розовой сияющей помадой. Когда через три дня муж забирал меня из сервиса, он не мог скрыть счастливой улыбки, а я была совершенно довольна собой. Но это совсем не значит, что я была довольна им. Не знаю, почему в моем случае система дала сбой. Возможно, во время диагностики случился скачок электричества, или они перепутали мой график с чужим, или кто-то из них по ошибке принес мне пилюли не того цвета. Когда мы вернулись домой, я сначала расцеловала детей, почитала им на ночь и уложила спать. Напивая себе под нос, я приготовила ревиоли с телятины под имбирным соусом и достала из шкафа бутылку сухого красного вина. Я видела, что, сидя за столом, Муж с нескрываемым удовольствием наблюдает за каждым моим жестом. Я улыбнулась ему самой нежной из всех возможных улыбок. А затем надела кастрюлю равиоли под имбирным соусом прямо ему на голову. Пока он с воплями отряхивался и протирал очки, я налила себе бокал вина. Я по-прежнему была совершенно довольна собой. А моя жизнь становилась все лучше с каждой минутой, даже без разноцветных пилюль. Я оказалась в сервисе так быстро, что мои локоны не успели утратить идеальную форму. «Ничего не понимаю», — бормотал служащий за стойкой ресепшн. «Раньше у нас никогда не случалось ничего подобного». «Очень жаль, что вы не понимаете», — прошипел мой муж. «Вы уверены, что именно так все и было? Она уложила детей, приготовила равиоли и надела кастрюлю вам на голову? Видимо, это какой-то сбой программы». «Да черт бы вас побрал с вашими программами! Именно так все и было!» орал муж с отвращением, очищая с футболки остатки соуса. Потом они звонили начальству, уточняли наличие свободных мест, обсуждали возможность поместить меня в сервис прямо сегодня, кричали друг на друга и, кажется, чуть не подрались. Я не слушала. Я разглядывала фотографии измученных женщин до и сияющих красоток после и по-прежнему напивала себе под нос. Наконец, все формальности были улажены, и девушка в идеально отглаженном комбинезоне предложила мне пройти внутрь. В этот раз муж не пытался меня поцеловать и не выглядел виноватым, но я услышала, как он злобно прошипел. «И сделайте что-нибудь, чтобы она перестала петь! Это невыносимо!» Они выключили мой телефон, переодели меня в пижаму, в этот раз я категорически отказалась от желтой и потребовала голубую. Кажется, они сильно удивились, но возражать не стали. Меня разместили в комнатке с прозрачными стенами, предложили не волноваться и пожелали спокойной ночи. Глобальная диагностика была назначена на утро. Я улеглась в кровать и накрылась одеялом. Свет погас, но я знала, что вокруг меня в таких же комнатках со стеклянными стенами спят или пытаются спать такие же неправильные жены, как я. Вот только в их случае программа сработала как надо, а в моем дала неожиданный сбой. Очевидно, было одно. Мне не хотелось ни плакать, ни жаловаться, ни предъявлять претензии, а сил было хоть отбавляй. Час или два я лежала в кровати, сна не было ни в одном глазу. Я тихонько поднялась и толкнула дверь. Они были настолько уверены в своей программе, что даже не запирали комнаты. Стараясь не шуметь, я прошла по коридору к помещениям для процедур. Я открыла шкаф с пилюлями и смесями для коктейлей. В этот раз у мужа не было времени собрать для меня сумку, поэтому сложить все эти сокровища пришлось в обыкновенный пакет для мусора. За конторкой ресепшн девушка в идеально отглаженном комбинезоне спала, положив голову на руки. Они были так уверены в своих таблетках, что даже не охраняли вход. Подумать только, у них даже не было сигнализации. Ночь была по-летнему тёплой, а до нашего дома рукой подать. Не зря муж выбрал сервис поближе к дому. Он всегда был чрезвычайно внимателен к деталям. «Так быстро!» — удивился муж, увидев меня дома. Они легко исправили сбой в программе. Во всем были виноваты электроды. Мне так жаль. Сейчас я снова приготовлю равиоли. Уверена, они тебе понравятся. Сказала я и незаметно уронила в соус две нежно-зелёные пилюли. В этот раз я не стала надевать кастрюлю ему на голову. Наоборот, я постаралась, чтобы он съел как можно больше. Они явились рано утром. Несколько человек в идеально отглаженных комбинезонах. У нас в доме пахло свежемолотым кофе, а на столе были оладьи с ярко-розовым соусом для мужа и обычной сгущенкой для меня и детей. «Это ужасная накладка! Мы приносим извинения!» С порога кричала девушка, которая проспала мой побег. «Мы сейчас же заберем ее назад и все исправим! Конечно же, вам положена компенсация!» Мой муж махнул на них рукой. «Какая компенсация? О чем вы?» «Я очень доволен вашей работой, у меня идеальная жена!» Тут он положил руку мне на талию и слегка пощекотал. «Именно так, как я люблю!» «Не хотите ли кофе и этих потрясающих оладий?» Бормочая извинения, они убрались во освояси. Но я уверена, что девушка, которая проспала мой побег, заметила, как после слов «у меня идеальная жена» я аккуратно поставила раскаленную чугунную сковороду обратно на плиту. Мы с мужем наконец-то были полностью... Довольны друг другом.